Говорит Керт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 21 марта. Эфир Арцавского общественного радио продолжает. Программа «Голос Керта. наш контактный телефон, 94-28-69. Анонс передачи. Постпред НКР в США провел встречу со студентами. Директор Института страны СНГ Константин Затурин об отношениях между Россией и Арменией. В Москве состоялась презентация альбома книги Додиванк. Возрожденное чудо. Итак, подробности новостного блока. 19 марта постоянный представитель НКР США Роберт Ветясян встретился с профессором факультета международных отношений Университета Клемсона штата Южная Каролина Владимиром Матичем и группой студентов. В ходе встречи Роберт Ветесян представил историю Арцаха, причины возникновения Азербайджана-Карабахского конфликта, нынешний этап процесса урегулирования, а также историко-правовые основы независимости Арцаха. Постпред ответил также на Отчисленные вопросы студентов, касающиеся позиции НКР по урегулированию конфликта, роли в этом процессе США как страны сопредседателя Минской группы ОБСЕ, существующих в арцах и реалий, а также реализации его гражданами своих основных прав и свобод. На встрече были представлены также датированные началом 20 века, архивные документы Госдепартамента США и представляющие интерес публикации зарубежных СМИ относительно Азербайджана-Карабахского конфликта. Директор Института стран СНГ Константин Затулин считает, что отношения между Россией и Азербайджаном должны строиться исключительно таким образом, чтобы они не шли во вред Армении. С недавнего времени политолог, бывший депутат Госдумы Сергей Марков стал идентифицировать себя с Турцией и Азербайджаном. «Меня беспокоит то, — сказал Затулин, — что желание дружить с Азербайджаном выражается у него в форме проведения антиармянских акций. Если это будет происходить подобным образом рано или поздно, это станет предметом серьезного разговора с Марковым две акции, одна из которых – участие в церемонии по поминовению жертв Ходжалу, которую азербайджанская сторона очень хочет представить как доказательство геноцида со стороны армян. Напомни, что карабахские части провели операцию по подавлению огневых точек, отметил Затулин, добавив, что перед проведением операции «Карабахская сторона» создала коридор для выхода жителей, о чем неоднократно сообщала через громкоговорители и средства связи. Затулин отметил также, что участие российских депутатов в травмной церемонии, не происходило без оформления командировок в Госдуме, без согласования с руководством. То есть поехали они по собственной инициативе или же по просьбе друзей из Баку. Участие в ярко выраженных антиармянских акциях политически неграмотно и вредно. Армения единственная страна на Южном Кавказе, которая является стратегическим партнером России, предоставившая свою территорию под российскую военную базу, является членом ОДКБ и ЕАЭС. То есть поддерживает и идет с Россией в ногу в самых важных вопросах международной политики и приносить это в жертву желанию руководства Азербайджана представить события в Ходжалу во вред Армении и Арцаху, по крайней мере, недальновидно. И за подобные безответственные поступки рано или поздно придется отвечать, заключил директор Института стран СНГ Константин Затулин. Губернатор американского штата Алабама Кей Айви подписала декларацию о признании геноцида армян 1915 года. Остался только один штат Миссисипи, которому еще предстоит должным образом признать это преступление против человечества, говорится на странице Facebook Армянского национального конгресса Америки. Представительство Армянского национального конгресса в Алабаме и армяне США благодарят губернатора Айви за подписание исторически важного документа Как говорится в записи. Послушайте материал, подготовленный Кариной мусей -Лян. Лекцию на тему культуры как дом бытия прочитал студентам Арцахского госуниверситета филолог, писатель, кинокритик и публицист Давид Мурадян. Он не первый раз в Арцахе и всегда с радостью принимает предложение приехать и поработать с арцахскими студентами, сказал в интервью нашей службы Давид Мурадян. Мне всегда интересно приезжать сюда, потому что речь идет о новом поколении, о том поколении, которое родилось при свободном Арцахе. Это иное поколение, иное мышление, Их прошлое это независимость. Соответственно, о своей стране, в Хабармянском факторе, они думают. По-новому. А культура помогает в знании собственной культуры, в постижении этой культуры, потому что культура – это матрица, в которой формируется не только человек как таковой, но еще и человек, у которого есть своя национальная историческая принадлежность. Армянская культура для этого является хорошим базисом. И сегодня мы говорим именно о культуре. Культура как дом бытия. Последние годы наши соседи искажают историю, культуру нашего народа. Давид Мурадян считает, что армянская культура не нуждается в доказательствах многовекового существования. Наши соседи манипулируют историей, к сожалению. Но история – это спорная штука, потому что есть огромное количество артефактов, есть язык и то, что давно и неоднократно доказано. Конечно, бывают политики, которым нужно то или иное. Толкование. Наука всегда открывает истину. Армянская культура не нуждается в каких-то доказательствах своего многовыкового существования. Огромное количество свидетельств армянской культуры, ведь не только в самой Армении, в арцах и по всему миру с вековой печатью. По словам Урадяна, независимость арцаха это состоявшийся факт. Поколение, о котором я говорил, это живое присутствие независимости. Надо считаться этим поколением. Тот факт, что народ самоопределился, тут обратного хода в истории быть не может. По-моему, проявить мудрость, принять это де-факто и строить отношения. После такого нового сознания наших соседей будет иной уровень и иное качество взаимоотношений. Визит Давида Мурадяна состоялся в рамках программы неформального образования, организованной руководителем неправительственной организации. Кареном Уганджаняном. В мероприятии приняли участие ректор Арцахского госуниверситета Армен Саркисян. Преподаватели приглашенные. В Москве в зале торжеств армянского храмового комплекса состоялась презентация альбома книги «Дадиванг. Возрожденное чудо» на трех языках, изданного по инициативе благотворительного фонда «Виктория», цель которого – напомнить обществу о важности сохранения и изучения памятников, поврежденных в результате стихийных бедствий, политических, военных и других потрясений. Издание альбома книги «Дадиванги. Первый шаг в инициативе». По словам директора фонда Гайана Геваркян, подобные познавательные мероприятия также планируется проводить во Франции, Израиле, Италии и других странах. Презентация началась с речи Иреи Георга Вартаняна, который передал присутствующим слава благословения и добрые пожелания от главы епархии архиепископа Езраса Нерсесяна, отметив, что книга является уникальным свидетельством, которым мы представляем миру одно из средневековых духовных и культурных сокровищ армянского народа. В книгу вошли статьи о создании и деятельности Додиванка, а также две найденные фрески «Смерть святого» Святого первомученика Стефана, забросанного камнями и сцена интронизации святого Николая Чудотворца. Последняя статья книги посвящена работам по реконструкции фресок. Азербайджан вошел в десятку стран с самой высокой смертностью из-за неправильного питания. В стране зафиксировано 313 смертей на 100 тысяч человек, обусловленных употреблением плохой пищи. Согласно обнародованной информации, самое плохое качество пищи в Узбекистане, на втором месте Туркмения, далее Киргизия, Украина, Молдова, Азербайджан, Таджикистан, Казахстан и Россия. В свою очередь в десятку стран с лучшим качеством питания попали Испания, Израиль, Франция, Нидерланды, Андора, Дания, Бельгия, Швейцария, а также Норвегия и Италия. Сообщается, что наиболее высокий уровень смертности из-за вредных пищевых привычек зафиксирован в странах СНГ. В Ереване в апреле откроется парящий в воздухе ресторан по аналогу дубайского «Дайн Скай», написал на своей странице в социальной сети Facebook учредитель проекта «Инвестлин in Armenia Овсе Патваконян. О проекте пользователей соцсетей высказываются неоднозначно. Согласно опубликованным фото, ресторан будет в центре Еревана на высоте порядка 50 метров. Гости могут вращать стулья на 180 градусов, изменить положение сидений и лежать на них. По словам Овсе Патваконяна, ереванский ресторан будет доступен своих аналогов в мире, он посетителям обойдется 45 долларов, включая питание. Весной, летом и осенью ресторан будет рассчитан на 22 человека, а в зимний период на 16 персон. И о погоде в пятницу 22 марта на территории НКА ожидается облачная погода без осадков, ветер юго-западных 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 0 плюс 5 ночью, днем 7, 11 градусов выше 0. Дорогие друзья, вы слушали программу Голос Типа В студии был Сайран Карапитян. До свидания.